Глава шестая. Нельзя вспомнить. Дамир отчетливо понимал, насколько правильным было их решение. Не звонить сразу в полицию, а сообщить обо всем Артуру. Если бы их застали здесь, рядом с трупом, в чужом доме, который не имел к ним никакого отношения, вопросов было бы очень много. И к ним, и ко всему расследованию. Артур же наглядно продемонстрировал, что ему не просто так дали работу куратора. В первую очередь он отправил Дамира и Алису домой, чтобы они тут не светились, а с полицией разбирался сам. Что он наплел бывшим коллегам, оставалось только догадываться, но их, очевидно, это объяснение устроило. В итоге Артур смог не только избежать наказания, но и выполнить просьбу Дамира. Обеспечить доступ к обнаруженному телу для осмотра. В морг Дамир поехал один, Алису не пришлось уговаривать остаться, она даже желания сопровождать его не выказала. Видимо, ей хватило того, что она увидела возле компостной ямы, и смотреть на останки поближе ей точно не хотелось. Ей предстояло дожидаться его дома с ребенком и гостившей у них Вероникой. Тем не менее, он был в морге не один. Уже на парковке они пересеклись с Артуром. «Раз уж вы соизволили сообщить мне, что делаете, хочу быть в курсе деталей», пояснил куратор. «Остальные возятся непонятно с чем». Может, с Армейцевым контакты держит, а со мной точно нет. Петровский так вообще решил, что он волк-одиночка. У него полная самодеятельность. А ведь его как раз жизнь должна была научить. Не думаю, что краткосрочное тюремное заключение можно воспринимать как полноценный урок», – заметил Дамир. «По-моему, даже Север, несмотря на все произошедшее, воспринимает это как игру хотя бы отчасти». «Очень зря». Посмотрели бы на ту гниль, что вы возле дома нашли. Мигом бы играться расхотелось. Слушай, прояви ты хоть какое-то уважение. Это все-таки человек. Был. Ага, Рязанова Елена Артемовна. Личность уже установили. Для нас это, сам понимаешь, важно. В морге понизили температуру до минимально возможной. Включили вытяжку, но помогало это слабо. С обычным трупным запахом такие меры бы справились. Но останки, привезенные с приусадебного участка, являли собой нечто особое. Такого тут и не видели. Наверное. Дамир помнил свое первое столкновение с этим трупом и был готов к работе. Он привез с собой марлевый костюм, респиратор и защитные очки. Артур, увидев это, даже не шутил. Он уже успел побывать рядом с телом, знал, с чем именно они столкнулись, поэтому и сам от защиты не отказался. Зато теперь можно было проводить осмотр нормально, без необходимости постоянно смахивать слезы и страха задохнуться. Дамир за врачебную карьеру видел разные состояния человеческого тела, да и на проекте намного многое насмотрелся. Но тут ситуация все равно была особая. Пребывание в компостной яме разъело труп настолько, что даже кости стали мягче обычного, а ткани в большинстве своем дошли до состояния желе. Похоже, для ускорения процесса гниения Елена сама добавляла в яму ускорители и колонии бактерий. Могла ли она предположить, чем это для нее обернется? Вряд ли. Скорее всего, права в своей теории Алисы, и Елена жила в собственном мире, где место было только цветам. Экспертизу уже провели, поинтересовался Дамир. Проводят еще. По предварительным данным, самых распространенных ядов в тканях нет. Нечто более редкое будут искать, но вряд ли найдут. Почему? Предварительная причина смерти? «Дробление шейных позвонков», – пояснил Артур. «Проще говоря, ей кто-то очень грамотно свернул шею. Хотя доказать это будет сложно, учитывая, что кое-кто ее обезглавил». Когда они извлекли из ямы голову, Дамир был уверен, что труп расчленил убийца. Но нельзя осторожными движениями мотегой перерубить кости. Однако, когда выяснилось, что скелет сделался мягким, все стало на свои места. Вероятнее всего... Дамир мир просто поддел его там, где позвонки уже были уничтожены. А значит, прочное соединение между головой и шеей отсутствовало. Может, причину смерти вообще не увидели бы, продолжил куратор. Но нам попался хороший эксперт. Шею ведь по-разному ломают. Доходит до того, что человек сам падает, неудачно головой бьется и все, нелепая смерть. Но Рязанову убили намеренно. Профессиональный прием? Он самый. Только он так позвонки бы раскрошил. В случае с Еленой Рязановой убийца не стал применять дорогие редкие яды или сложные сценарии. Зачем, если он изначально планировал спрятать ее тело навсегда, а не выставлять на показ, как это было с Ариной? От Елены избавились, как от помехи, не более того. «Дату смерти установили?» – спросил Дамир, осторожно осматривая те самые остатки позвонков, которые указывали на наемника. Приблизительно. Больше по скорости влияния удобрения на кости, чем по состоянию тела, если честно. Эксперты считают, что когда она попала в компостную яму, на улице стояла сильная жара. То есть приблизительно летом? Как-то так, кивнул Артур. Лето, помнишь? Июнь был так себе. Так что, думаю, речь идет об июле или августе. А когда она освободилась из колонии? В марте. Получается? что с момента освобождения Елена чем-то занималась несколько месяцев, никому не мешала, и только потом ее решили убрать. Теория здесь складывалась довольно быстро, и Дамир не видел причин скрывать ее от куратора. Думаю, ее использовали с самого начала. Спросить тут можно многое, но я начну с банального. Что ты подразумеваешь под началом? «Выход из колонии», — пояснил Дамир. Мы с Алисой были и в студии Елены, и у нее дома. То, как там все организовано, не просто подход профессионала. Это подход человека, влюбленного в свое дело. Такое не скопируешь. Вероятнее всего, Елене позволили все это обустроить. Кто-то дал ей деньги на покупку офиса. А уже потом, когда она завершила подготовку, ее убили и поставили кого-то на ее место. Этот человек делал необходимый минимум ухаживал за цветами, которые посадила Елена, пользовался закупленными ею материалами, то есть не выдавал себя, но и не работал на перспективу. Получается, Алиса все-таки была права относительно растений в доме. Елена вернулась из колонии и поспешила вернуть себе семью. Но потом ее убили, и в коттедже сохранилось только то, что успела приобрести она. Для поддержания бизнеса комнатные цветы были не нужны. Человек, занявший место Рязановой, не давал завянуть тем, что были в доме, на случай, если кто-то решил бы зайти в гости, но и не докупал новые. Дамиру все казалось очевидным, а вот Артур был полон сомнений. Но ведь Хелен Робинсон продолжала работать и летом, и осенью, и перед Новым годом. Между освобождением и нападением на Арину была масса клиентов, для которых Хелен Робинсон выполняла заказы. «Это верно», – кивнул Дамир. С этим именем нужно было связать определенную репутацию, чтобы Арина наняла такую флористку. Ага, только как получить эту репутацию, если на месте Елены якобы была самозванка? Не якобы, а была, потому что Елена перед Новым годом уже не работала. Дамир указал на труп, лежащий на столе. Тут есть несколько вариантов. Возможно, Елена и ее убийцы были знакомы, и Елена обучала этого человека. Но есть и более простое объяснение. Когда мы с Алисой были в московской студии Хелен Робинсон, мы видели там схемы создания цветочных композиций. Думаю, Елена оставила немало своих идей в таком вот упрощенном изложении. И человеку, который выступал под ее именем, нужно было просто собирать композиции как конструктор, догадался Артур. Вот именно. Схема есть. Материалы Елена закупила. Что же до клиентов? то большинство из них уверен, не отличает от гениальную работу, от просто хорошей. Возможно, какие-то ответы им и удалось получить, но далеко не все. Они не знали, была ли Елена убита непосредственно своим двойником, или же это сделал кто-то еще, и тут работает целая банда. Дамир видел, что позвонки сломали с большой силой, причем тогда, когда кости были еще твердыми. Могла ли это сделать женщина? Ситуация лишь усложнилась. Так, кто реально напал на Арину, могла ходить по улицам рядом с ними, просто под другим именем и с другой внешностью. А они даже не догадывались, кто она и кто ее послал. Только Елену Рязанову это вряд ли интересовало. Она наверняка вышла из тюрьмы с надеждой начать новую жизнь, а то, что ей кто-то дал деньги на бизнес, не могло не вдохновить ее. И когда ей казалось, что все идет хорошо, сказка закончилась. Утешало лишь то, что умерла она быстро и без боли. Возможно, даже не успела понять, что ее снова предали. «Думаю, она знала своего убийцу», – задумчиво произнес Дамир. «Наверняка это был тот же, кто дал ей деньги. Этот человек должен был появляться рядом с ней не раз. Нужно снова опросить соседей по студии и загородному дому. Может, они все-таки вспомнят кого-нибудь». Я даже предлагаю показать им фото Хелен Робинсон, который на цветочном балу сделали. Считаешь, что это их не запутает? Есть смысл рискнуть. Больше им нечего было делать в морге. Дамир еще раз осмотрел тело, на всякий случай, но других травм не нашел. Ни пыток, ни избиения, ничего. Убийство Елены Рязановой было грамотным и расчетливым. Ничего личного, как бы цинично это ни звучало. Когда они вышли из зала, респираторы и костюмы защиты сразу отправились в мусорный пакет. И все равно миру казалось, что вонь прицепилась к нему, задержалась. Ее и в прошлый раз отмыть было нелегко. Наверняка Алиса его на час в душ загонит, прежде чем к ребенку подпустить. Зато теперь можно было выйти на свежий воздух, и тут сразу становилось легче. Всегда Судмедэкспертом сочувствовал, а теперь вдвойне вздохнул Артур. «Когда ее похоронят? Рязанову я имею в виду. Закончат все необходимые процедуры и похоронят. А что, хочешь прийти? Может, и приду». Пожал плечами Дамир. «Больше-то некому». Нужно было возвращаться домой. Он понимал, что его близким ничто не угрожает. Но теперь, когда он убедился, насколько профессионально было проведено устранение Елены, он не хотел рисковать. Ему проще и спокойнее было, когда он находился рядом со своей семьей. Он даже хотел позвонить жене прямо сейчас, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но Алиса опередила его. Телефон завибрировал прямо в его руке. На экране отразился ее номер. «Ого! У вас прямо телепатическая связь!» хмыкнул Артур, который по-прежнему стоял рядом. «Только это странно!» нахмурился Дамир. «Она знала, что я еду на вскрытие и должна была сама дождаться звонка». «Алло! Дамир, слушай внимательно. Мне нужно, чтобы ты сейчас очень четко сделал то, что я скажу, и не задавал вопросов. На счету каждая секунда». Это был голос Алисы. Однако догадаться, что произошло нечто очень серьезное, можно было мгновенно. Такую интонацию Дамир слышал лишь несколько раз за их совместную жизнь и никогда при положительных обстоятельствах. Видимо, что-то отразилось на его лице, потому что Артур, собиравшийся уходить, вдруг напрягся, замер. Теперь уже он не двигался с места, дожидаясь пояснений. «Алиса, что происходит?» Дамир старался сохранить максимальное спокойствие, которое было ему доступно в этой ситуации. «Вы не одни дома?» «Да». Чувствовалось, что и Алисе требуется вся сила воли, чтобы говорить с ним без эмоций. «Кто?» «Кто с вами?» «Это не человек. Нам очень нужна твоя помощь!» Вероника не нуждалась в друзьях как таковых. Она научилась гармонично чувствовать себя в одиночестве. Поэтому она не старалась наполнить свою жизнь людьми во что бы то ни стало. Но когда появился человек, которого она искренне могла назвать другом, она ценила это как некую форму подарка вселенной. Вот и теперь она была рада оставаться в доме Дамира и Алисы не потому, что нуждалась в фактической защите. Просто с ними ей было комфортно. Чувствовалось некое особое проявление уюта в том, что она могла работать за компьютером, краем глаза наблюдая, как Алиса укладывает ребенка в подвесную люльку на кухне. Ей так было удобней. Кроватки, стационарные или переносные, размещались по всему дому. Веронике почему-то казалось, что материнство изменит Алису, заставит остепениться, сменить драные джинсы и кеды на платье. Но нет, скорее Алиса удачно адаптировала материнские обязанности под собственный ритм. В этом Вероника даже немного завидовала ей. «Хвала небесам, что у него темперамент в папочку!» – вздохнула Алиса. «Дрыхнет 20 часов в сутки!» «Разве Дамир много спит?» «Нет, Дамир просто никогда не орёт!» И Юрик меня радует почти тем же. Ребенок действительно обладал потрясающе спокойным характером. Мог и поплакать, не отличал день и ночь, но быстро успокаивался. А муж еще и упрощал Алисе жизнь. До утра младенцем занимался преимущественно он. Так что эти двое семейным бытом наслаждались. Свадьба, как таковая, для них ничего принципиально не изменила. «Чай будешь?» – полюбопытствовала Алиса. «Или кофе?» Дамир старается перевести меня на здоровый образ жизни, поэтому с недавних пор чай в нашем доме превалирует. К счастью, он еще плохо находит мои нычки так что запах кофе из этого дома не выветрится никогда. «Надеюсь, это навсегда останется вашим самым серьезным недопониманием», рассмеялась Вероника. «Я буду чай, безо всякого поощрения со стороны Дамира. Зеленый, если есть». «Шутишь? Зеленого у нас шесть сортов». В такие моменты можно было позабыть, что они заняты расследованием. Жизнь казалась предсказуемой и обычной даже в мелочах. Например, в том, что соседи уже с утра затеяли мелкий ремонт и звук дрели не смолкал. Впрочем, Юрика это не беспокоило, а значит и Алиса оставалась равнодушной к их чудачествам. В воздухе пахло зеленым чаем, шумел чайник, позвякивала посуда, с которой возилась хозяйка дома. Через морозное окно пробивались лучи неяркого зимнего солнца. Это был тот уют, который Вероника всегда любила. О, утихли наконец. Довольно кивнула Алиса. Соседи твои? Ну да, там молодая пара недавно въехала. Знаешь, такие хипстеры-хипстеры. Она ходит в очках, кроссовках и длинных юбках. Он в рубашечках в клеточку и черных роговых очках. Надеюсь, там и другая одежда фигурирует. Ну, джинсы и майки не так примечательны. Вообще нормально, ребята. Если и наркоманы, то тихие. Беззаботно рассудила Алиса. Это все, что мне нужно знать. То есть здоровье нации тебя больше не беспокоит? Больше? А когда оно меня беспокоило? Меня больше беспокоит тишина нации по ночам. Тут в целом все окей. А когда они закончат сверлить свою мебель, вообще шикарно будет. Я вообще считала, что они еще на прошлой неделе угомонились. Но нет, они поняли, видно, что есть еще полочки в пороховницах. Судя по звуку, там перфоратор работал. Что-то подвешивали, определила Вероника. А нам с тобой дело есть? Нет, мы просто рады, что они уже все повесили и больше долбить не будут. Знаешь что, раз уж у нас с тобой дружеское чаепитие, будем пить красиво, как говорил безумный шляпник. В жизни он такого не говорил. Да какая разница, отмахнулась Алиса. Думай о слове «красиво». Надеюсь, ты этим словом не маскируешь желание плеснуть в чай коньяк. Это в зеленый-то чай? Напрасная трата коньяка будет. Да и Дамир этот коктейль не похвалит. Когда речь идет об алкоголе для кормящей матери, у него нюх покруче, чем у ищейки. А под красивым чаепитием я всего лишь имела в виду, Привлечение к делу тех шикарных чашек, что ты из Германии привезла. Помнишь? Смутно, но помню. Чашки были действительно красивы, и золотой узор наверняка достойно отразил бы солнечные лучи. Вероника тоже любила, когда эстетике уделяется внимание просто так, без особого на то повода. Жизнь ведь из таких мелочей и состоит. Алиса залила горячей водой чайные листья в прозрачном чайнике и оставила их настаиваться. Убедившись, что Юрик по-прежнему спит, она направилась в коридор, чтобы забрать чашки из комнаты, но замерла на пороге. И это было странно. Алиса не просто остановилась. Она застыла в движении, неловко, как будто и неосознанно даже. Вероника оторвалась от ноутбука и удивленно нахмурилась. «Ты чего?» – спросила она. «Все в порядке?» «У меня галлюцинация», – еле слышно произнесла Алиса. «Что? Ника, черт, ты это тоже видишь?» «Вижу, что!» С высокого стула, на котором сидела Вероника, коридор не просматривался, поэтому определить, что так повлияло на Алису, она не могла. «Подойди и посмотри, только очень, очень медленно!» Участие в многочисленных расследованиях научило ее одному. Если Алиса говорит таким тоном, нужно слушать поэтому Вероника осторожно соскользнула со стула и на цыпочках приблизилась к двери. Что ж, страх Алисы был оправдан и объясним. И это точно не было галлюцинацией. Коридор перечеркнула своим телом большая темная змея. Длиной она достигала не меньше метра, толщиной могла сравниться с запястьем Вероники. Ее гладкое, гибкое тело поблескивало темно-серой чешуей, а главное – Черной была и пасть, огромная для такого существа, почти на весь череп и очень странного разреза. Казалось, что змея улыбается, и от этого становилось лишь страшнее. Змея была напугана и насторожена. Она приподняла почти всю верхнюю половину туловища, раскрыла угольную пасть, демонстрируя иглы зубов, и не прекращала шипеть. Вероника знала, что в природе змеи чаще отступают, чем нападают. Но конкретно этой змее отступать было некуда. Вокруг нее находились лишь закрытые двери. Как она попала в прихожую обычной московской квартиры, было совсем непонятно. У девушек сейчас не было времени искать причины. Змея смотрела на них, не отрываясь. Она оказалась в чужой для себя стихии, но это лишь увеличивало шансы, что она нападет. Самым заманчивым вариантом было захлопнуть дверь и этой простой преграды спасти себя. Но такой вариант им доступен не был. Дверь открывалась в коридор. Чтобы дотянуться до нее сейчас, требовалось сделать шаг змеи, змее, и она бы такое не простила. «Как думаешь, она ядовитая?» – прошептала Алиса. «Она однозначно ядовитая. Откуда знаешь? У нее яд на клыках блестит», – пояснила Вероника. «Да и не стали бы к нам подбрасывать не ядовитую змею». Это была не та змея, которую держат в доме а она потом случайно сбегает, пугая соседей. Не нужно было становиться экспертом, чтобы понять, что к ним попало экзотическое существо, наверняка слишком дорогое, чтобы принадлежать жителям здешних квартир. Змея беспокоилась все больше. Она видела перед собой двух крупных животных, но не видела пути к бегству или хотя бы убежища. «Можешь отступить?» – спросила Вероника, не сводя глаз с рептилии. «Куда? Отсюда же выхода нет!» Не знаю куда, но не стой так близко к ней. Сейчас спровоцировать змею могло что угодно. Резкое движение, громкий звук, вспышка света. А они были беззащитны, по сути. Вероника знала, что укус некоторых змей убивает даже не за часы, а за минуты. Раз к ним подбросили не какую-нибудь гадюку, а озадачились таким, это неспроста, тем сложнее будет подобрать противоядие. Где его вообще взять, если такие змеи в России встречаться не должны? Пока все, что им оставалось, это замереть и ждать. Но ждать чего? Ситуация была безвыходная. Змея не уползет, и им деваться некуда. «Где твой телефон?» «На столе», – отозвалась Алиса. «Залезь на стол и звони Дамиру. Да она же меня сожрет». «Тихо, не сожрет. Делай все плавно и медленно». Опиши ему, кто здесь. Пусть через куратора или ланфен ищет все доступные противоядия. Пусть едут сюда. Алиса послушалась. Наверняка это решение далось ей нелегко, но она никогда трусостью не отличалась. Она понимала, что нужно действовать. Именно ей необходимо было отдалиться от змеи в первую очередь. Змея покачивалась в воздухе, настороженная, опасная. Но легкое движение Алисы не заставило ее напасть. А девушка подтянулась на руках, поднимая ноги на стол. И, продолжая смотреть на змею, взяла телефон. Вероника понятия не имела, защищает ли подругу нахождение на столе. Она знала, что некоторые змеи легко карабкаются по мебели, а некоторые даже прыгают. Из каких это? Что она может? Познания Вероники были слишком ограничены, чтобы определить точный вид. Она могла только сказать, что это не кобра и не аспид. Она такую гадину с жуткой улыбкой вообще впервые видела. Со своей задачей Алиса справилась отлично. Она позвонила Дамиру и сумела объяснить ему, что происходит, не повышая голос и не срываясь на слезы. Теперь им оставалось только ждать. Зная Дамира, Вероника могла предположить, что он будет здесь минут через двадцать. Щелкнет замок, и змея вынуждена будет повернуться на новый шум. Это даст им возможность закрыть дверь. Вот только и Дамир, несмотря на все свои отцовские чувства, не всесилен. Ему нужно время, объективно нужно, а в их случае каждая минута превращается в вечность. И все равно придется ждать, с трудом, собирая остатки сил, а надо. Это понимали не все. В беззвучии, нарушаемом только шипением змеи, особенно четко были слышны те особые, забавные даже звуки, которые издает маленький ребенок, просыпаясь. Люлька задергалась, и змея, только-только начавшая опускать тело на пол, снова взвилась в воздух. Юрик проснулся и заплакать мог в любой момент. Каким бы умным и спокойным он ни был, он все равно маленький ребенок. Алиса не сумеет успокоить его мгновенно. Будет шум, резкие движения. А больше ничего змее, уже измотанной ожиданием, и не нужно. Люлька была на уровне стола. Алиса могла дотянуться туда быстро, но не мгновенно. И понятно, что она точно защитит собой ребенка. Но будет ли это спасением? Вероника знала, что многие змеи не расходуют весь яд через один укус. Вполне возможно, что три человека, находящиеся сейчас в квартире, были для нее лишь частью возможных жертв. Их время ожидания резко сократилось. Змея подалась вперед, но пока осторожно. Видимо, тот предел, до которого еще возможно было мирное отступление, для нее уже был преодолен. Теперь она выбирала, как лучше напасть. Решение было. Вероника прекрасно понимала, что оно не лучшее. Может быть, даже нелепое, непростительное. Такое, за которое премию Дарвина дают. За самую дурацкую смерть. Но ничего больше в голову не шло. В комнате находились ее лучшая подруга с ребенком, она и змея которая вот-вот должна была броситься на кого-то. Поступить по-другому Вероника не могла. Она ни о чем не предупреждала Алису, потому что знала, что та не позволит ей отговаривать начнет или помешать попытается. И станет только хуже. Поэтому действовать нужно было сразу. И счет пошел на секунды. Рядом с ней стояла магнитная подставка с ножами. Вероника подхватила один из них, самый крупный топорик для мяса и сама сделала шаг к рептилии. Стальная лента метнулась на нее мгновенно, целилась в лицо или горло. Она действительно умела отталкиваться от пола, а ее скорость и представить было сложно, не увидев это. Однако Вероника все же успела закрыть лицо рукой. Острые иглы прошли даже сквозь толстую ткань байки, прошили кожу, но боль была не такой сильной, как ожидала Вероника. Не ослепляющей, по крайней мере, пока. А ждать она не собиралась. Она прижала змею к полу, придавила ногой и в одно движение отрубила голову. Вероника не представляла, что у нее столько силы, но правильно все-таки говорят. Стресс освобождает ресурсы, о которых мы можем не подозревать. Для змеи все было кончено, но Вероника сдаваться не собиралась. Даже при том, что для нее наверняка пошел обратный отсчет. Пока перепуганная Алиса прижимала к себе плачущего младенца, Вероника стянула байку, осматривая место укуса. Двойная ранка была не глубокой, но четкой, и кровь уже остановилась. Это было плохо. Отпечаток клыков, словно отрезвил Алису, вернул к реальности. Она поспешно положила Юрика обратно в люльку и, больше не обращая внимания на его крики, кинулась к подруге. «Она тебя все-таки задела? Как видишь». Внутри все леденело от страха, но Вероника заставила себя остаться спокойной сосредоточилась на том, чтобы дышать ровно и медленно. Она ведь еще жива, и шансы на выживание теперь зависели только от нее. Алиса сейчас владела собой гораздо хуже. Страх за другого человека проедает быстрее, чем за себя. И что теперь делать? Ведь что-то же делать надо. Может, как это правильно, отсосать яд из ранки? Или что там делают? Ко мне с такими предложениями даже не обращайся. «Оставь их мужу своему!» «Ты что, шутишь?» Шокированно посмотрела на нее Алиса. «Шучу. Отгораживаюсь от реальности, потому что мне сейчас беспокоиться нельзя. Двигаться тоже. Я скажу тебе, как помочь, только без самодеятельности». Ее спокойствие понемногу передавалось Алисе. Обе знали правду. По крайней мере, самую вероятную версию правды. И обе отказывались в нее верить. Вероника села на пол, спиной опираясь на холодильник. Устроилась поудобнее. «Доставай ремень из джинсов», – велела она. «При укусе ядовитых змей лучше двигаться как можно меньше. Это замедлит распространение яда и выиграет мне время. Чем медленнее бьется сердце, тем медленнее кровь разносит яд. Так что оставь мне мое право шутить. Не пугай меня». «Ладно», – схлипнула Алиса. «А ремень зачем? Жгут наложишь». «Делай, не болтай!» Руки у Алисы дрожали крупной дрожью, но она все-таки справлялась. Вероника опустила руку так, чтобы рана оказалась ниже уровня сердца и прижала указательный палец на пару сантиметров выше. «Вот тут жгут накладывай поверх майки. На палец? Да, вот так, туже. Не слишком туго», – забеспокоилась Алиса. «Когда я уберу палец, будет нормально». Мы ведь не останавливаем мне кровь. Тут, как и со спокойствием, трюк один – сдержать распространение яда. Теоретически у меня есть шанс выжить, даже если Дамир не найдет противоятия. У любого человека есть. Вид змеи определяет, насколько этот шанс велик. Веронике сейчас проще было говорить об этом, сосредоточиться на известных ей фактах, на стратегии своего выживания. Но в голову лезли совсем другие мысли. Что станет с Кристиной, если она умрет? Девочка и так потеряла всех близких. Справится ли Север с ее воспитанием? Да и восстановится ли сам? Я еще не умерла, напоминала себе Вероника. Но это пока не успокаивало. Надежда на то, что змея или не ядовитая, или не успела впрыснуть достаточно яда, оставалось все меньше. Место укуса начало опухать и болеть непонятной, пылающей болью, которая расползалась по всему телу. Паника нарастала, разгоняя сердце, и дыхательные упражнения помогали все хуже. Вероника оказалась в замкнутом круге. Она знала, что должна успокоиться, но то, что это должна, перестало у нее получаться, лишь усиливало страх. Алисе приходилось и того хуже. Она прекрасно понимала, что Вероника пошла на этот шаг ради нее и ничем не могла помочь а ключ в замке все не поворачивался, к ним никто не ехал. Когда зрение начало двоиться, Вероника поспешно закрыла глаза, чтобы не пугать себя еще больше. Это очень плохой знак. Она понятия не имела, от какого яда так бывает. «Слушай меня», – прошептала она. «Если что случится?» «Ничего не случится», – испуганно перебила ее Алиса. «Помолчи и слушай. Первое и главное». Ты ни в чем не виновата. Я что хотела, то и сделала. А второе, тоже главное. Ты должна будешь следить за Севером и Кристи. Север привык изображать из себя Мачу, Он мало чего боится. Но семья для него главное. Уязвимое место. Ему нужно будет помочь. Кристина совсем ребенок. Ника. Это я на всякий случай. Ничего. Может, исправлюсь еще укус абсолютно любой змеи можно пережить. Любой, если организм выдержит. Веронике вспомнилась ночь перед последней операцией в онкологической клинике. Тогда все было совсем как сейчас. Были люди, которые хотели ей помочь. Были даже какие-то средства, но никто не брался делать однозначных прогнозов. В конечном итоге выдержать должно было ее тело, которое и так уже прошло слишком много испытаний. Вероника надеялась, что его ресурсов хватит еще на одно. Боль в мышцах усиливалась, принося новые симптомы. Яд вступал в силу. Использование частного хосписа предполагало свои плюсы и минусы. Основной минус имел скорее символическое значение. Алексею не нравилось, что Арина находится среди умирающих людей. Атмосфера здесь была та еще. Но плюсы, безусловно, преобладали. На базе небольшого учреждения, скрытого среди заснеженных лесов, было собрано лучшее оборудование. Тут были предусмотрены комнаты для родственников, где он и жил. Охрана, а главное, человек, желавший убить Арину, будет разыскивать ее в больницах. Не здесь. Она пока не приходила в сознание. Он знал, что она ни в чьем обществе не нуждается и все равно оставался рядом. Ему казалось, что если он будет с ней, ничего плохого больше не случится. Это было ненаучно, но это утешало. Чтобы его не отследили, он не брал с собой телефон, не пользовался электронной почтой, платил только наличными деньгами. Ланфен связывалась с ним сама через стационарный телефон хосписа. Алексей знал, что идет расследование, что задействован проект. Но к своему стыду подробностями он мало интересовался. Ему проще было отгородиться от того мира, представить, что все это было не из-за него и не с ним. Сегодня Ланфен впервые приехала лично, одна. Он не был уверен, что это хорошая идея, но упрекнуть ее не посмел. Он понимал, что Ланфен делает то, чем должен был заниматься он. «Как дела у Арины?» – спросила она. Общаться они предпочли во временном жилище Алексея, двух комнатах с примыкающей к ним ванной, по сути, полноценной квартирой. Здесь это считалось номером люкс. «Сознание не приходило, но тенденция к выздоровлению сохраняется», ответил Алексей. «Сейчас врачи больше всего беспокоятся за состояние головного мозга. Они не могут сказать, как повлиял на него токсин. Но точно они скажут только, когда она очнется». Он не допускал даже варианта «если она очнется, только когда». «Она сильная, справится». Заверила его Ланфен. «Так что оставим за ней право борьбы. Я приехала по делу». «Я догадался». «Помнишь, я рассказывала тебе о человеке, который приходил в больницу Карине?» «Помню. Сергей Суражный», кивнул Алексей. «Позже вы установили, что он мертв». «Формально мертв. Но ты знаешь, что ни одну тайну нельзя сохранить, если они знают хотя бы два человека. У нас есть источник в криминальном мире». Не будем на нем зацикливаться, но это надежный источник. Ему можно верить. Он навел справки о Суражном и выяснилось, что далеко не все считают его погибшим. Уже после своей смерти Суражный брал несколько заказов в разных городах России под чужим именем, но его узнали те, кто работал с ним раньше. Да и сам он не сильно скрывает, что жив. Похоже, стремление к позерству в нем сильнее осторожности. Впрочем, Официально он нигде не засветился. Ему и не нужно было светиться официально. Тронов и без того мог сказать, что умом этот наемник не блещет. Если он показался перед знакомыми, подтвердил, что жив – все, маскировка провалена, и ее полное разрушение – лишь вопрос времени. И все же Суражный этого не боялся. Значит, за спиной у него по-прежнему оставался тот, кто уже один раз организовал его смерть. «Суражный на рынке давно. Свою нишу занял не столько мастерством, сколько наглостью и полным отсутствием жалости», пояснила Ланфен. «Четких принципов у него нет. Если ему заплатят, убьет кого угодно. При этом какие-то мозги у него есть, раз он поднялся над уровнем обычных громил». «Зачем ему тогда умирать?» «Неудачное покушение. Жертва выжила. Появились неопровержимые доказательства вины Суражного. Его объявили в федеральный розыск. Тогда и выяснилось, что он якобы уехал из страны в США, где очень вовремя погиб. Я поговорила с Вероникой на эту тему. Она считает, что все можно было провести чисто на компьютерном уровне. Никто не ездил в США, чтобы лично посмотреть на тело Суражного. Следовательно, не нужно было даже подбирать похожий труп. И трупа не было. Суражный просто оказался в нужных списках. Его смерть подтвердилась. «Ты бы не приехала ко мне, если бы узнала только это», – отметил Алексей. «Дай угадаю. Твой криминальный источник узнал, кто помог Суражному исчезнуть?» Он прекрасно понимал, кто стал ее источником, но не считал нужным обсуждать это. Раз он передал ей управление проектом, нужно было принять ее правила. «Узнал», – подтвердил Ланфен. «Это было несложно, потому что этот человек скрывается на виду» если можно так сказать. Он работает под позывным «Гроссмейстер». Его настоящее имя Олег Герасимов. Он не скрывает свое имя? А зачем ему скрывать? Он благоразумно стер свое прошлое. Остались лишь базовые факты, подтверждающие, что он когда-то родился на свет. На этом все. Он удалил себя из всех архивов, каких только мог. В настоящем моменте его не существует. У него нет паспорта, банковских счетов, недвижимости, по крайней мере, на это имя, но он подчеркивает, что это имя – настоящее. Не скрывал Герасимов и тот факт, что ему всего 29 лет. Он гордился этим, потому что успел добиться многого. Он делал то, что другие не могли. В первую очередь речь шла об убийствах, но не простых. Его привлекали только в том случае, когда смерть должна была быть неочевидной. Он обставлял все так, что гибель жертвы выглядела самоубийством, трагической случайностью, стечением обстоятельств, а то и вовсе объяснялось естественными причинами. При этом сам Герасимов руки не марал. Он подготавливал сценарий, находил нужных людей, создавал документальную поддержку. Все знали, что он работает не один. Никто не знал, кто ему помогает. Каждое его дело было продумано и проработано настолько детально, что его приходилось признавать гением даже тем, кто считал себя его врагом. Только так он и смог занять свое место под солнцем в достаточно юном возрасте. Естественно, у Сергея Суражного, убийцы средней руки, в жизни не хватило бы средств, чтобы нанять гроссмейстера. Но таким, как он, Герасимов помогал не за деньги, а за услугу. В будущем из спасенных наемников получались хорошие шахматные фигуры для очередной крупной партии. Все, что произошло с Алексеем, идеально подходило под почерк Герасимова. От смерти Стеллы до нападения на Арину через подставную флористку. Вероятнее всего, Елену Рязанову вели от тюрьмы, наблюдали за ней, чтобы потом использовать. Кто на самом деле исполнял ее роль, пока установить не удалось. «Я не понимаю», – прошептал Алексей. «Когда умерла Стелла, этому Олегу было сколько? 23 Что-то не сходится. Не думай о том, сходится или нет. Тогда гроссмейстер только начинал. У него не было нынешней репутации, но нужные люди о нем говорили. Мой контакт подтверждает, что Герасимов очень опасен, а с его мнением стоит считаться. А теперь скажи мне, Леша, что ты такого ему сделал, что он уничтожает людей вокруг тебя? Гроссмейстер не был психом. Импульсивностью он тоже не отличался. Его гениальность помогала совершать только взвешенные, необходимые поступки. Он был не из тех, кто развлекается убийством, он воспринимал это как свою работу, не более. Но Алексея Тронова он, получается, не оставлял в покое много лет и не собирался оставлять, судя по визиту, Суражного в больницу. «Ну же, вспоминай!» – настаивала Ланфен. «Схема слишком четкая, чтобы быть случайной». Этими красными розами он на что-то указывает. Хочет, чтобы ты понял его послание. Что он пытается сказать? Я не знаю. Правда. Подумай, что-то должно быть. Ланфен, я... Вспомни просто. Нельзя вспомнить то, чего не знаешь, не выдержал Алексей. Он терпеть не мог срываться на крик, считал это слабостью, но тут уже иначе не получалось. А я не знаю, понимаешь? Я никогда с этим Олегом не встречался. Фото у тебя хоть есть? Нет, он слишком осторожен для этого. Он распространяет свое имя, позывной. Но никто даже не подозревает, как он выглядит и где живет. Говорю тебе, этот парень вменяем. Он очень разумен. И либо он злится на тебя, либо его кто-то нанял. Но это все равно должен быть твой враг. Иначе такой садизм не объяснишь. Кто это мог быть? Давай хоть список составим. В этом списке не будет ни одного имени. Если она считала, что его самого не интересовал этот вопрос, то она сильно заблуждалась. Еще до того, как он узнал о Гросмейстере, Алексей пытался понять, кому могут быть выгодны смерти близких ему женщин. Он возвращался в памяти к этим проклятым розам к тому дню, когда обнаружил остывшее тело Стеллы, к более далекому прошлому. Но там ничего не было. На него объявил охоту жестокий, опытный, гениальный даже преступник. Без какой-либо причины. И это делало ситуацию еще более безнадежной.